Глава четырнадцатая. Вероника. Робкие лучи утреннего солнца прорывались сквозь пушистые облака, плотно окутавшие парящий остров, и всё пространство вокруг окрасилось нежно-розовым цветом. В воздухе витали ароматы цветов и свежей травы, а над головами выводили трели неведомые мне птицы. Можно было подумать, что я в рай попала. Но нет. Внешняя привлекательность этого мира крайне обманчива, как и местные жители. Это, похоже, мой персональный ад с драконами, чернокнижниками, интригами и попытками лишить меня жизни. Сначала чуть дух драконицы на тот свет не отправил, потом умный папаша чуть не заколол. Что дальше? Впрочем, осталось всего-то пять дней, вернее, около 119 часов. Всего-то 119 часов в другом опасном мире. И это небольшая цена за счастье любимого человека. Но что будет с медальоном? Он попадёт вместе со мной на землю? Неплохо было бы выяснить и найти способ избавиться от него. Вот только как. От лживого хранителя толку мало. Он только умеет, что языком чесать. Наконец-то ты погулять выбралась. Тут такая красота не то что на окраине. Тепло, светло, птички поют. Слышишь? Тиль, семенящий впереди, заговорил, привлекая внимание, а затем настороженно повёл ушами. Мгновение, и вот он ловко нырнул в заросли какого-то кустарника и зашипел оттуда. инди ко мне, сладенькая пташка!» «Отстань от пернатых!» Я остановилась, наблюдая, как стайка птиц, похожих на попугаев, взметнулась в небо. «Тебе что, завтрака было мало?» «Я зверь, хищник. Охота у меня в крови!» Раздосадованно зарычал кот, вновь выскакивая на дорожку и пытаясь расправить крылья и рвануть в погоню за попугаями. «Проклятое крыло!» «Хищник?» — я усмехнулась. «Ты лжец, плут и интригантиль. И скорее выторгуешь у повара очередную перепёлку, чем поймаешь её. И нет тебе веры. Впрочем, как и этому миру, у меня вообще нет доверия». Краем глаза заметила в воздухе приближающийся экипаж, запряжённый двумя крылатыми конями. Интересно, кто бы это мог быть? Командор, как я понимаю, пренебрегает этим способом передвижения, предпочитая летать самостоятельно. — Значит, это гости? Но меня никто не предупреждал. — Ну, к миру и у меня есть претензии. Кот фыркнул, не обращая внимания на карету в облаках. — Эти драконы слишком много о себе мнят. Но... «Дорогуша, я ни разу тебя не соврал. И действовал всегда исключительно в твоих интересах. Не нарушая условий нашей сделки». Вновь бросила взгляд в сторону парадного входа, где суетились сейреи. Экипаж приземлился, взбивая клубы сероватой пыли, и тут же дверца распахнулась, выпуская стройную женщину в струящемся тёмно синем платье. Лицо незнакомки с такого расстояния, естественно, разглядеть не удалось. «Ну да, конечно», — отвела взгляд и направилась в глубь парка, прячась от незваной гости. «Тебе больше нет веры. Ты явно попал к Валерии не просто так. Судя по тому, что мне известно об этой девице, ты её кошачья копия. Как вообще так получилось, что командор выбрал на роль своей супруги именно её? Что в ней такого вообще? Или желающих не было?» В памяти появился обрывок воспоминания вчерашнего вечера. Этот яростный, полный боли взгляд командора, когда я ляпнула, не подумав про его жестокость. Но ведь это я лгу ему, я обманщица. Он же ведёт себя весьма... сдержанно, я бы даже сказала, достойно. Убивать вроде как пока не собирается. Выделил спальню, под юбку не лезет и общается сносно, справедливо подозревая меня во всех грехах смертных. Вчера впервые за непроницаемой маской сурового дракона Промелькнули вполне человеческие эмоции. Боль, страдания. И что-то ещё было, что-то, что гложет его. И это что-то я уже видела, когда надела то платье. Ему не просто так нужна была Валерия. Желающих стать женой командора было хоть отбавляй, думаю. После смерти истинной дракон имеет право выбрать себе супругу. Но командор не торопился с выбором больше двадцати лет. Я так и застыла на месте. Что? Но сколько же лет Командору? Он выглядел несколько старше, лет на тридцать-тридцать пять. Но не мог же он жениться в пятнадцать в самом деле. Больше, чем ты можешь себе представить. Что тебя вообще удивляет? Драконы стареют не как маги. Они взрослеют и могут прожить сотню лет в зрелом возрасте. Так вот. Кот понизил голос и сделал загадочную театральную паузу. Валерия выяснила, что она родилась в день гибели первой Сейры Райген. К слову, дорогуша, тебе же тоже 21 год и 72 дня. 72 дня. Мой день рождения был два с половиной месяца назад. А это значит... Что всё это вообще значит? Угу. Единственное, что я смогла выдавить, ощущая, как голова вновь идёт кругом. Как валерий узнала о моём существовании? Почему мы так похожи?» Эти вопросы, которые я старательно отгоняла от себя, вновь закружились в мыслях. «Она — мошенница, из мира, где обитают драконы, есть парящие острова и магия. Я — самая обычная девушка, живущая ничем не примечательной жизнью. Но наши пути пересеклись явно не просто так. «Валерия!» — донёсся до моих ушей знакомый высокий женский голос. «Доброго утра, дорогая!» Силь тут же скользнул в кусты, а я развернулась и уткнулась взглядом в приближающуюся фигуру Сейры Гилмур. Забранные в высокую прическу тёмные волосы, сдержанный макияж, ровная спина и мягкая полуулыбка на губах. Выглядела она безупречно, как и вчера. «Доброе утро, Сейра!» — чуть запнулась и навесила на лицо улыбку. «Маргарет! Если вы ищете Адриана, то он покинул поместье рано утром. До завтрака». «О, они всегда так делают». Она сделала неопределённый жест рукой. «Уходят из дома, едва забрежет рассвет, и возвращаются домой с сумерками. К этому нужно привыкнуть. У командоров много важных и неотложных дел. Но я прилетела не для того, чтобы действовать брату на нервы. Мне хотелось пообщаться с тобой». «И как ты смотришь на то, чтобы отправиться в столицу и обновить гардероб?» «Боюсь, Адриан не одобрит этого». Я бросила взгляд на суровых сейреев, которые явно следили за нашей беседой. «Скажем так», — Маргарет хитро улыбнулась. «Он обмолвился о том, что твои платья пришли в негодность, и я решила тебе помочь с выбором нового гардероба. Тебе же предстоит часто выходить в свет. К слову, уже завтра вечером нас ожидает приём по случаю рождения ещё одного наследника в семье командора Тейером». А у меня в запасах только гардероб первой Сейры Райген, которому мне запрещено приближаться. В таком случае с радостью приму ваше предложение. Вот мы и на месте. Маргарет грациозно выскользнула из экипажа и остановилась напротив двухэтажного здания, в окнах которого застыли манекены в платьях. Салон Сейры Хаттон. Джанин — лучшая модистка во всей Гилании. «Но, полагаю, ты, конечно же, знаешь о ней». Невысокий коренастый Сей Рэй в мундире подал мне руку. «Да, слышала». Пробормотала, выбираясь из повозки, намного менее грациозно, пытаясь не запутаться в юбке и не рухнуть носом на мостовую. Полёт прошёл уже намного лучше, чем в первый раз. Завтрак не просился наружу, лицо не зеленело, и сознание не уплывало, когда экипаж трясло и покачивало под облаками. Маргарет рассказывала о заголовках сегодняшних газет, которые пестрили моим именем и фактами биографии. А я, пересилив себя, всё же смотрела в окно. В конце концов, не так уж это оказалось и страшно. Внизу, будто кадры из «Властелина колец», мелькали самые настоящие широкие реки, поля, парящие пустующие островки, бескрайние леса, А затем на горизонте появился большой, но будто игрушечный город. Столица раскинулась под нами, как на ладони. Были здесь и огромные каменные дворцы и парки, и узкие извилистые улочки, обрамлённые невысокими двух- и трёхэтажными домиками с оранжевыми черепичными крышами. В небе же можно было различить огромное множество похожих друг на друга экипажей, а по земле спешили по своим делам местные жители. Ни тебе, высоток, ни торговых центров, ни автомобилей. Будто на съёмки какого-то фантастического фильма попало. Будто сейчас режиссёр подытожит «Стоп, снято!» И все эти дамы в платьях и стражи в мундирах достанут мобильники и заговорят на привычном мне языке. Но провела пальцами по чешуйкам на запястье. Нет, это, увы, не фильм. И здесь нет сценария. Идём, дорогая. Маргарет развернулась и уверенно зашагала в сторону распахнувшихся дверей салона. На мгновение замерла и втянула в себя воздух, ощущая непривычные ароматы смеси выпечки, пыли и чего-то ещё. Не было ни запахов выхлопа, бензина, ни резины, которые казались уже привычными дома. Мимо не спеша проходили женщины в длинных платьях, мелькали стражи и мужчины в необычных костюмах. Сделала пару шагов вперёд, и внутри появилось это странное ощущение. от чего то по спине прокатились мурашки, будто кто-то наблюдал за мной из толпы. Мотнула головой и перешагнула порог салона. Ну и наблюдал за мной кто-то. Что с того? Валери тут стала одной из самых обсуждаемых персон. Повышенное внимание мне гарантировано в любой точке Гелании похоже. Внутри... Салон Сейры Хаттон напоминал скорее костюмерную, чем магазин одежды. В просторном светлом холле по всему периметру были расставлены всё те же манекены, выреженные в платье всевозможных цветов. Кроме манекенов здесь располагались стойки с тканями, высокие зеркала и небольшие диванчики. «Сейра Гилмур, доброго утра!» — заговорила худенькая темноволосая девушка, испуганная хлопая ресницами. «Мы... мы ждали вас чуть позже. Сейра Хаттон не может сейчас...» «Всё в порядке, Кэрол». Маргарет улыбнулась, прерывая извинения девушки. «Мы подберём ткани и посмотрим что-то из готовых нарядов. Подготовь для нас комнату для примерки». «Да-да, конечно». кэрл выдохнула с облегчением и улыбнулась уже в мою сторону. «Сейра Райген, доброго утра. Рады вас видеть». «Ага, эта девушка что-то вроде консультанта на ресепшн». «Доброго утра!» — я вежливо кивнула. Любезная девушка отправилась куда-то вглубь салона, а Маргарет тем временем добралась до стойки с тканями и принялась перебирать их. «Смотри, какой цвет!» Она вытянула бирюзовую ткань, похожую на атлас. «Мне кажется, тебе подойдёт». Взгляд упал на отрез фиолетового шёлка, расшитого серебряными нитями, и в голове промелькнула внезапная идея. «А может, вот это?» Мои пальцы скользнули по ткани. Подойдёт к медальону. Эта драконица могла же что-то знать о нём. Нужно попытаться разговорить её. Попытка, как говорится, не пытка. Да, отличный выбор. Маргарет кивнула, как ни в чём не бывало. И правда, подойдёт к артефакту. Этот медальон такой необычный. Я продолжила развивать свою идею. Иногда кажется, что он живой. Фамильные артефакты хранят в себе много тайн и секретов. Маргарет пробормотала, не отрываясь от разглядывания тканей. и «Есиний тебе тоже к лицу, не находишь?» «И что это значит? Знает она что-то или нет? Как мне её разговорить-то?» Здесь бы помогла болтливость и изворотливость стиля В этот момент из-за одной из дверей в конце зала появились Сейрей, за спинами которых угадывался женский силуэт. Маргарет тут же вздрогнула, будто призрака увидела. «Катариона?» Она осторожно улыбнулась. «Дорогая, рада видеть тебя в добром здравии». Сэй Рэй расступились, и перед нами показалась худая и высокая женщина. По зрачкам сразу стало понятно, что она драконица. Её рыжие волосы были забраны в пучок, а лицо выглядело нездорово. Кожа казалась какой-то иссушёной, как бумага, а под глазами залегли тени, которые не могли скрыть белила. И взгляд какой-то безжизненный, пугающий. «Вашими молитвами, Маргарет». Катриона остановилась напротив. «Я в порядке». «Слава и Лорангу, всё обошлось». Маргарет тепло улыбнулась, а затем положила мне ладонь на плечо и представила. «Позволь представить тебе Валери. Валери Райген». Я слышала о церемонии. Драконица чуть заторможенно кивнула, устремив взгляд на мою грудь, туда, где сверкал медальон, а затем поспешно добавила «Примите мои поздравления. И мне пора идти. Хорошего дня!» «Хорошего дня, дорогая! Береги себя!» Маргарет кивнула женщине. Женщина кивнула и направилась к выходу. Но, поравнявшись со мной, внезапно остановилась и резко перехватила мою руку. Её рассеянный взгляд сфокусировался на моём запястье. А следом в драконьих глазах появился испуг, губы поджались. «Не может быть!» Она выдохнула едва слышно. «Сейра Кэрон, вам нехорошо?» К нам тут же подскочил один из сейреев и подхватил Катриону под локоть. «Идёмте, я помогу вам». Я замерла, провожая взглядом эту странную процессию. «Кто эта драконица И что её так испугало в моём медальоне? Что она знала?» ах Катриона, что с ней стало?» Маргарет заговорила едва слышно. И в её глазах блеснули неподдельные слёзы. «Пережить такое?» «А что произошло?» Я зашептала в ответ. «Ты же ничего не знаешь». Маргарет бросила в мою сторону быстрый взгляд и заговорила всё так же тихо. На поместье Кэрон напали. Катрионе и детям чудом удалось выжить. Подробности никому не известны Но это не единственное нападение. Это уже случалось раньше. Это случилось и с... с Марином. «Так вот, что произошло 20 лет назад. Нападение. И это тайна?» «Естественно». Маргарет поджала губы. «Представь себе, какая паника начнётся, если станет известно, что наши командоры не могут даже свои дома защитить. Нападают на женщин? Но зачем? Слабые всегда действуют из-под пытаются нанести удар в самое больное место. Так что будь осторожнее, дорогая». Ты носишь фамилию Райген. И кто знает. Маргарет перевела взгляд мне за спину, и выражение лица тут же переменилось. «Кэрол, я так понимаю, комнату для примерки подготовили. Идём, Валери».